Глава 13. Утром в четверг Гари возвратился на берег реки, к тому месту, где среди ила и водорослей вновь обрела покой его мать. Только теперь их там было двое, и на этот раз Кив намеревался поговорить не с ней, а с Шукшиным. Он вытащил из машины сиденье, положил на снег и сел на него, обняв колени. Полонячией, с которой Гари накануне выбрался из ледяного плена, вновь замерзла и покрылась слоем снега, сквозь который виднелись лишние ясные очертания. После недолгого молчания Гарри позвал. «Отчим, вы слышите меня?» «Да», — почти сразу раздался ответ. «Да, я слышу тебя, Гарри Киф. Я слышу тебя и чувствую твое присутствие. Лучше уйди и оставь меня в покое». «Поосторожнее, отчим». Вполне возможно, что мой голос станет последним, который вы еще слышите. Если я уйду и оставлю вас в покое, вам больше не с кем будет поговорить. Значит, вот каков твой талант, Гарри. Ты общаешься с мертвыми. Ты подстрекатель трупов. Я хочу, чтобы ты знал, что ты, как и все остальные экстрасенсы, причиняешь мне боль. Но прошлой ночью, впервые за многие годы... Я спал спокойно в ледяной постели и не чувствовал боли. Кто захочет говорить со мной? Я ни с кем не хочу разговаривать. Я хочу спать спокойно. «Что вы имеете в виду, говоря о том, что мой дар причиняет вам боль?» — настаивал Гарри. «Каким образом мое присутствие может сделать вам больно?» Шукшинцу ему объяснил. «Именно поэтому вы убили мою мать?» «Да, и по этой же причине я намеревался убить тебя». К тому же, таким образом, я мог спасти свою жизнь. И он рассказал Гари о людях, присланных Боровицом, чтобы убить его, о Драгошане и Бату. Но Гари этого было недостаточно. Он хотел знать все от начала и до конца. «Расскажите мне абсолютно всё, попросил он. «И тогда, клянусь, я больше никогда не побеспокою вас». Шукшин согласился и начал рассказ о Боровице, об особняке в Бронницах, о русских экстрасенсах и о том, как их необыкновенный дар используется в борьбе за мировое господство, об их работе строго засекреченной резиденции в самом центре России, о том, как Боровиц послал его в Англию, чтобы находить и уничтожать здесь экстрасенсов, и о том, как он сбежал и стал британским гражданином. Он вновь рассказал о висевшем над ним проклятии, О невыносимой боли, которую причиняли ему экстрасенсы, действовавшие на его нервы и сводившие с ума. В конце концов, Гари понял и даже готов был пожалеть этого человека, если бы речь шла не о его матери. Слушая Шукшина, Гарри вспомнил вдруг о серии Кинани Гормли и британском отделе экстрасенсорики. О том, что обещал прийти к Кинану и, может быть, стать сотрудником его отдела когда покончит со своими делами. но что ж, он выполнил задуманное, и теперь он просто обязан повидаться с Гормли. Виктор Шукшин не был единственным виновником смерти матери. Существовали и другие, гораздо более опасные, чем он. В первую очередь, тот, кто послал сюда Шукшина и приказал ему убивать. Ведь если бы Шукшин не приехал в Англию, его мать была бы жива. Наконец-то Гари почувствовал удовлетворение. До сих пор жизнь его была пуста. У него не было другой цели, кроме убийства Шукшина. Но теперь он ясно увидел, какая грандиозная задача стоит перед ним. «Хорошо, отчим», – наконец сказал он. «Теперь я оставлю вас в покое. Хотя вы его не заслужили. Но я никогда не прощу вас». «Я не нуждаюсь в твоем прощении, Гарри Кив. Пообещай мне лишь» что позволишь спокойно лежать здесь и оставишь меня одного», ответил Шукшин. «Ты мне уже обещал это, так что теперь убирайся, и пусть тебя убьют, а меня оставь». Гарри с трудом поднялся на ноги. Все его тело, да и голова тоже болели. Он чувствовал себя совершенно обессиленным. В определенной степени это была физическая, но все же больше эмоциональная усталость. Его охватило спокойствие, какое бывает после сильной бури, и какое часто предшествует, предвещает бурю еще более жестокую, хотя об этом Гарри не подозревал. Он выпрямился и, подхватив валявшиеся на снегу сиденье, направился к машине. В голове его прозвучал донесвшийся из-за спины голос. До свидания, Гари. Но это не был голос Шукшина. До свидания, мама, ответил Гари. Спасибо тебе. Я тебя люблю. И я всегда буду любить тебя, Гарри. Что? Раздался крик ужаса Шукшина. Что это, Киф, что это? Я видел, тебе удалось разбудить и поднять ее, но... Гарри промолчал, дал возможность ответить Мэри Киф. Здравствуй, Виктор. Ты не ошибся. Гарри не поднимал меня. Я поднялась сама. Во имя любви, хотя тебе это чувство совершенно незнакомо. Но теперь все позади, и я больше не сделаю этого. Теперь есть кому позаботиться о моем гаре Поэтому я буду спокойно лежать здесь в одиночестве. Хотя, возможно, я буду уже не так одиноко. «Киев!» – в ужасе закричал Шукшин вслед удаляющемуся Гарри. «Киев! Ты же обещал мне! Ты сказал, ты единственный, кто способен говорить со мной. Но теперь она тоже говорит со мной!» И она причиняет самую нестерпимую боль. Но Гарри продолжал удаляться. «Ну же, ну же, Виктор!» Услышал он голос матери, обращавшийся к Шукшину, как к маленькому ребенку. «Так ты ничего не добьешься. Ты сказал, что хочешь покоя и тишины? О, я уверяю тебя, скоро ты устанешь от покоя и тишины, Виктор!» «Киев!» Голос Шукшина становился все тише и тише. «Киев!» «Ты должен вызволить меня отсюда, вытащи меня и скажи кому-нибудь, где найти мое тело, только не оставляй меня здесь, наедине с нею!» «Ну что ты, Виктор?» – безжалостно продолжала Мэри Киф. «Я думаю, мне доставит удовольствие поговорить с тобой. Теперь ты так близко, что это не составит никакого труда». «Киф, ах ты ублюдок, вернись! О, пожалуйста, вернись!» Но Гарри Киф упорно шел вперед. Около половины второго дня Гарри возвратился обратно в Харлдпул. Нервы его были совершенно измотаны, поскольку покрытая снежным настом скользкая дорога, большую часть пути была просто кошмарной. Сил у него практически не осталось, и хватило только на то, чтобы кое-как подняться по лестнице. Вот уже восемь недель, как Бренда стала его женой, и сейчас она весело и радостно хлопотала по дому. Надо сказать, с тех пор, как она после регистрации перебралась в квартиру Гарри, здесь произошли фантастические изменения. Бренда была уже на третьем месяце, и беременность явно шла ей на пользу. Гарри, когда она увидела его в последний раз, тоже выглядел прекрасно, но сейчас… Он едва успел поцеловать ее в щеку, как рухнул на кровать и тут же заснул, кажется прежде, чем голова его коснулась подушки. Он отсутствовал три дня. Бренда знала, что он собирает материал для своей новой книги, но какой именно и где, он никогда ей не рассказывал. Что ж, Гарри есть Гарри, и ей придется привыкнуть к этому. Но как можно смириться с тем, что он по возвращении выглядит так, словно провел эти три дня в концентрационном лагере. Гарри проспал весь день, и к вечеру Бренде показалось, что у него лихорадка. Она позвонила врачу, и тот приехал около восьми часов вечера. Но Гарри спал мертвецким сном. Врач сказал, что вероятно у Гарри пневмония, хотя симптомы до конца не ясны. Он оставил лекарство, объяснил бренди, как и что следует делать и записал на бумажке свой номер телефона, сказав, что если ночью Гари станет хуже, Бренда должна немедленно позвонить, особенно если возникнет нарушение дыхания или начнется кашель. Ночью Гарри хуже не стало. А утром он настолько пришел в себя, что с охотой позавтракал. После этого Гари осторожно завел с Брендой очень странный разговор, который привел ее смятение и показался ей еще более тяжким и болезненным, чем все их разговоры когда-либо прежде, даже в периоды наиболее мрачного настроения Гари в менее счастливые времена. Но когда он сказал, что хочет составить завещание в ее пользу, или в случае, если она не сможет им воспользоваться, пользу их будущего ребенка. Бренда громко расхохоталась и набросилась на него с упреками. Гари она взяла его за руки, в то время как он, опустив плечи, сидел на краю кровати. «Ну о чем ты говоришь? Я понимаю, ты подхватил какую-то инфекцию и чувствуешь себя не очень хорошо. Я знаю, стоит у тебя заболеть горло, и ты уже считаешь, что наступил конец света. Но мы женаты всего восемь недель». А ты говоришь так, будто к весне собираешься умереть. Да-да, и что, я умру следом за тобой? Никогда не слышала подобных глупостей. Неделю назад ты плавал, занимался борьбой, катался на коньках. Был полон жизни? Что же вдруг так взволновало тебя?» И тогда он решил, что больше не в состоянии все от нее скрывать. И как бы то ни было, она была его женой и имела право узнать правду. Усадив Бренду рядом с собой, он рассказал ей все, умолчав лишь о своем сне, о надгробных камнях, которые видел в нем, и конечно же о смерти Виктора Шукшина. Он сказал, что причина его усиленных занятий спортом послужила необходимость подготовиться к возможной будущей работе судя по всему, достаточно опасной. Ему пришлось в связи с этим упомянуть о британском отделе экстрасенсорики, но в подробности он вдаваться не стал. Достаточно, если она будет знать о том, что он не единственный человек, наделенный столь необычным даром, что таких, как он, много, что существует за рубежом некие силы, борющиеся против свободного мира и тоже использующие подобных ему одаренных людей в своих целях. Частично будущая работа Гарри в организации заключается в том, чтобы помешать врагам в достижении их целей. Его талант некроскопа послужит оружием против них, так что перспективы на будущее в лучшем случае весьма туманные. Его разговор о завещании связан в первую очередь с неуверенностью в будущем. Он считает, что лучше предусмотреть любую возможность, любую неожиданность. Рассказывая об этом бренде, Хотя и не вдаваясь в подробности, Гарри начал сомневаться в том, что поступает правильно. Возможно, он совершает ошибку, и было бы лучше, если бы Бренда ничего не знала. Он и сам не понимал, почему так поступил. Может, он доверил ей тайну, желая подготовить к чему именно? Или Бренда права в том, что он очень подавлен и ему необходимо разделить с кем-нибудь этот непомерный груз? Или здесь замешано чувство вины? Перед ним открылся путь, которым он должен следовать. Погоня только началась. Шукшин стал первым очень неуверенным шагом по новой дороге. Нет ли у него ощущения, что своим выбором он ставит под угрозу жизнь бренды В эпитафии, которую он видел во сне, ничего не было сказано о связи смерти бренды с его будущей работой. Да, она забеременела от него и вскоре должна родить. Но каким образом то, что он должен будет делать, если выберет именно этот путь, может повлиять на чисто физиологический процесс рождения ребенка и все-таки на периферии сознания неотступно преследующий внутренний голос, говорил ему, что случится именно так. Вот почему Гарри пришел к выводу, что рассказал бренде правду в первую очередь из чувства вины, а также потому что ему необходимо было с кем-нибудь поделиться, поведать обо всем другу. Проблема состояла лишь в том, что человека, на которого он пытался опереться, он сам же подвергал опасности, и сознание этого безмерно усиливало его чувство вины. Эти мысли действовали на него так угнетающе, ему так сложно было до конца в них разобраться, что Гарри ощутил безмерную усталость и по окончании разговора молча откинулся на подушке, предоставив Брэнди возможность самой все обдумать. Как ни странно, она восприняла его рассказ как нечто само собой разумеющееся, даже заметным облегчением, и тут же попыталась объяснить ему почему. Гари, я, конечно, не такая умная, как ты, но я и не дурочка. Я чувствовала, что что-то не так, еще с тех самых пор, когда ты мне сказал, что пишешь новый рассказ о некроскопе. Я чувствовала, что ты сказал мне далеко не все, но боялся раскрыться до конца». К тому же однажды в Хардене ко мне подошел мистер Хананд и стал расспрашивать о тебе. Из разговора с ним я поняла, что он тоже считает, что с тобой происходит нечто странное. «Хананд?» – подозрительно нахмурился Гарри. «О чем он?» «О, ни о чем особенном. Думаю, что он просто беспокоится о тебе. Гарри, я слышала, как ты разговаривал во сне со своей мамой, и я поняла, что ты действительно разговариваешь с ней. Вы вели с ней настоящую беседу». И было еще много всяких моментов. Например, твоя писательская работа. Я имею в виду, каким образом ты вдруг стал прекрасным писателем. Я читал твои рассказы, Гарри. На самом деле в них нет тебя. О, они великолепны, но в действительности ты не такой. Ты настоящий, вполне обыкновенный молодой человек. Я очень люблю тебя, Гарри, очень люблю. Но меня не так легко одурачить. А твое плавание, катание на коньках, занятия дзюдо? «Неужели ты думал, что я и впрямь считаю тебя суперменом? Да мне гораздо легче поверить в то, что ты не некроскоп. Для меня таким облегчением стало узнать, наконец, правду. И я очень рада, что ты мне все рассказал». Гарри удивленно покачал головой. Она говорила об этом так невозмутимо спокойно. Наконец он сказал, «Но я поведал тебе далеко не все, любовь моя». «Знаю», — ответила Бренда, «конечно, не все». Если ты станешь работать на благо своей страны, вполне естественно, что многое тебе придется держать в секрете, даже от меня. Я все понимаю, Гари. Гари вдруг ощутил, что с плеч его свалилась огромная тяжесть. Он глубоко вздохнул и поудобнее устроился на подушках. «Бренда, я очень устал», – зевая произнес он. «Я бы с удовольствием поспал еще. Завтра я собираюсь поехать в Лондон». «Хорошо, любовь моя». Брэнда наклонилась и поцеловала его в лоб. «И не волнуйся, пожалуйста, я больше никогда ни о чем не буду тебя спрашивать». Гарри проспал до глубокого вечера, потом встал, поужинал. Около восьми часов вечера они вышли прогуляться на часок, подышать холодным чистым воздухом. Наконец бренди стало холодно, они вернулись домой, приняли горячий душ, а после него занялись любовью. В конце концов оба крепко уснули и проспали до утра. Так закончился самый бездеятельный день в жизни Гарри. Позднее он вспоминал о нем, как о наиболее свободном, беспечном дне. В задумчивости сэр Кенн-Гормли покинул штаб-квартиру организации спустился на лифте в крошечный холл и вышел в холодную лондонскую ночь. У него в последнее время имелось много поводов для беспокойства, далеко не последним из которых был Гарри Киф. Проблема состояла в том, что Киф до сих пор не связался с ним, а с каждым днем Гормли все сильнее ощущал свинцовый груз времени. Было около 9 часов вечера, когда сэр Кинан Гормли шел по улице, направляясь в сторону станции метро в Вестминстере, В это же время, в 225 милях от Лондона, Гарри Кив занимался любовью со своей молодой женой. Гормли волновали как минимум две проблемы. Во-первых, его заместитель постоянно спрашивал о том, как он себя чувствует. На это было бы глупо обращать внимание, если бы не тот факт, что у заместителя Гормли был никто иной, как Алек Кайл. Тот самый Алек Кайл, который обладал не вызывающей ни у кого сомнений способностью предвидеть будущее. Кайл был провидцем, и его беспокойство по поводу здоровья шефа в последнюю неделю или 10 дней было совершенно очевидным, как бы он ни старался его скрыть. Гормли знал, что если бы Кайлу было известно что-либо конкретное, он бы обязательно сказал ему об этом. Поэтому сам Гормли ни о чем Алика не спрашивал, но тем не менее его это беспокоило. И, наконец, существовала еще одна весьма серьезная проблема. В течение последних шести или семи недель Гормли неоднократно ощущал присутствие рядом экстрасенсов. Таких случаев было не менее дюжин. Он мысленно засекал их, хотя ни разу не столкнулся с ними лицом к лицу. Ему не удалось вычислить, кто конкретно это был, новых присутствий он был совершенно уверен, их было по меньшей мере двое. Он узнавал их с той же легкостью, как и своих людей, но эти двое к числу своих не принадлежали. Их биополе было совершенно незнакомо, и они всегда наблюдали за ним, спрятавшись в толпе, в самых людных местах, поэтому ему никак не удавалось идентифицировать их. Его интересовало, сколько еще они намерены следить за ним и ограничатся ли они только этим. Дойдя наконец до станции метро и опустившись на платформу, Он нащупал через пальто и пиджак рукоятку 9 миллиметрового браунинга. С оружием ему было спокойнее. Гормли не знал ни одного экстрасенса в мире, который был бы застрахован от пули. Людей на платформе было немного, а в вагоне и того меньше. Гормли поднял брошенный кем-то номер Daily Mail, чтобы скоротать поездку. Его насторожил тот факт, что заголовки в газете были ему совершенно незнакомы. Неужели он настолько отстал от жизни? Видимо, и в самом деле так. Работа отнимала слишком много времени и сил. Третий день подряд он допоздна засиживался в офисе. Он не помнил, когда в последний раз имел возможность прочитать хорошую книгу или поразвлечься с друзьями. Вполне возможно, что у Кайла были основания для беспокойства, но лишь на личном уровне, и они не имели ничего общего с экстрасенсами. Наверное, ему следует взять отпуск и на время передать дела своему заместителю. Одному богу известно, как ему самому хочется отдохнуть. И он дал себе обещание, что непременно так и поступит, как только примет в ряды организации Гарри Кифа. Киф. Гормли в последнее время много думал о Кифе и прикидывал, каким образом можно использовать его редчайший дар. Возможности были фантастическими. Пока все они были лишь теоретическими, но тем не менее весьма привлекательными. Он снова мысленно перебирал в голове возникшие идеи, но в этот момент поезд прибыл на станцию Сент-Джеймс, и внимание Гормле было отвлечено парой прекрасных ножек, едва прикрытых коротенькой юбочкой, которые появились прямо перед его глазами и исчезли в дверях вагона. «Просто удивительно, что такое чудесное создание еще не замерзло до смерти», – подумал он, Это стало бы невосполнимой потерей для общества». Гормли усмехнулся. «Его жена, храни ее Господь, всегда жаловалась на то, что он не может пропустить ни одной молоденькой девушки. Что ж, у него слабое сердце, но все остальное пока в полном порядке. Эх, если бы ему сбросить лет эдак тридцать, он бы не упустил такую красотку». Громко кашлянув, Гормли вновь обратил взор на газету и попытался продолжить знакомство с тем, Что происходит в мире? Но едва добравшись до второй колонки, потерял к новостям всякий интерес. То, что было там написано, показалось ему слишком приземленным, скучным в сравнении с тем миром, в котором жил он сам. Его миром – царство предсказателей, телепатов, в котором теперь появится некроскоп. И снова Гарри Киф. Гормли и Кайл часто играли в одну игру – слова-ассоциации. Иногда она стимулировала работу мысли Кайла, открывала новые возможности в предвидении будущего. Игра становилась для Кайла окном в грядущее. Как правило, талант Алика не зависел от его сознания. Предсказания приходили к нему во сне. Если же он пытался работать сознательно, ничего не получалось. Но иногда удавалось застать его врасплох. Вот и несколько дней назад они вновь играли в свою игру. Размышляя о Кифе, Гормле... Заглянул в кабинет Кайла. Увидев, что хозяин кабинета на месте, он улыбнулся и предложил. «Поиграем?» Кайл понял его. «Переходите к делу». «Это имя», – предупредил Гормли. Кайл согласно кивнул. «Я готов», – сказал он, садясь прямо и откладывая сторону бумаги, над которыми до того работал. Гормли походил по кабинету взад и вперед, потом вдруг резко повернулся лицом к сидевшему за столом Кайлу. «Гарри киф!» Быстро произнес он. «Мебиус!» Немедленно отозвался Кайл. «Математика?» – нахмурился Гормли. «Пространство и время!» Кайл побледнел и выглядел несколько испуганным, из чего Гормли заключил, что они наткнулись на что-то интересное. Он предпринял еще одну последнюю попытку. «Некроскоп!» «Некромант!» – тут же выпалил Кайл. «Что, некромант?» – повторил за ним Гормли, но мозг Кайла продолжал работать. «Вампир!» Скакивая на ноги, крикнул он. Потом закачался, задрожал и затряс головой. «Хватит достаточно, сэр! Что бы это ни было, это теперь ушло, и это действительно было так!» Мысли Гормли вернулись к настоящему. Подняв глаза, он увидел, что поезд проехал Викторию и в вагоне практически пусто. Состав находился уже на полпути к Слоунг-скверу. И в этот момент Гормли вдруг почувствовал, что его охватывает странная депрессия, он чувствовал, что происходит что-то неладное, он не мог определить что именно, возможно его ощущение было связано с тем, что пояс шел почти пустым, что само по себе даже в этот поздний час казалось странным, и что он каким-то образом выпал из окружающей жизни, потерял связь с другими людьми. Но Гормли сомневался в правильности этого предположения, Когда состав ехал на станцию, Гормли догадался, в чем тут дело. Это действовал его талант. Двери вагона открылись, и пожилая пара вышла, оставив сыра Кинана в совершенном одиночестве. Но не успели двери закрыться, как в вагон вошли двое. И Гормли словно холодной водой окатила их сильнейшее биополе. Да, вот теперь все стало на свои места. Драгошане и Бату уселись прямо напротив жертвы. Их лица были холодны и непроницаемы. Гормли подумал, что они представляют собой весьма странную пару и не идут ни в какое сравнение друг с другом, во всяком случае внешне. Тот, что повыше, наклонился вперед, и его глубоко посаженные глаза напомнили Гормли глаза Гарри Кифа. Да, они были действительно похожи, но, пожалуй, лишь по цвету и отражавшемуся в них уму. Но это было тем более странно, поскольку взглянув на это лицо, можно было заметить, что глаза были совершенно дикими, красного цвета, а их выражение отражало ум и интеллект не человека, а чудовище. «Вы знаете, кто мы, сэр Киннон», – произнес незнакомец, голос его при этом был низким и зловещим, и он даже не пытался скрыть русский акцент. «Возможно, вам известны наши имена. Мы тоже знаем, кто вы и чем занимаетесь». Поэтому не станем прикидываться, что мы друг друга не знаем. Это было бы глупо. Вы согласны со мной?» «Ваша логика неоспорима», – кивнув головой, ответил Гормли, чувствуя, как застывает в жилах кровь. «Ну что ж, будем логично и дальше», – сказал Драгошани. «Если бы мы стремились убить вас, то непременно убили бы. Думаю, в том, что у нас для этого есть все возможности, вы не сомневаетесь». А поэтому, когда мы выйдем из поезда в южном Кенсингтоне, вы не станете поднимать шума, не станете привлекать ненужное внимание к себе и к нам, и не попытайтесь сбежать. Если вы сделаете что-либо подобное, то вынудите нас убить вас, что не принесет пользы ни вам, ни нам. Вы все усвоили? Усилием воли, заставляя себя оставаться спокойным, Гормли поднял одну бровь и ответил. «А вы очень уверены в себе, мистер, как вас?» «Драгошане», – быстро ответил тот. «Борис Драгошане. Да, я абсолютно в себе уверен. Впрочем, как и мой друг Макс Бату. Я хотел сказать для иностранца», – продолжал Гормли. «У меня такое ощущение, что вы собираетесь похитить меня. Но уверены ли вы в том, что достаточно хорошо знаете меня и мои привычки? Ведь может случиться и так, что вы кое-что упустили, нечто такое, что вы при всей вашей логике не приняли во внимание. Он быстро вытащил зажигалку из правого кармана пальто и, положив ее на колени, стал нервно хлопать по карманам, как будто ища сигареты, пока наконец не сунул руку за полу пальто. «Нет!» – предупреждающий крикнул Драгошане. В руке его, как по волшебству, возникло оружие. Вытянув руку, он направил дуло прямо в лицо гормли, перед глазами которого замаячил короткий нарезной ствол глушителя. «Нет, мы ничего не упустили! Макс, позаботьтесь обо всем, пожалуйста!» Макс поднялся и пересел к Гормле, медленно вытащил его руку из-под пальто и взял из дрожащих пальцев браунинг. Предохранитель еще не был снят. Макс достал обойму с патронами, положил в карман и после этого вернул оружие Гормле. «Ничего не упустили!» – повторил Драгошане. «Как не прискорбно, но это был последний неверный шаг, который сошел вам с рук!» Он убрал пистолет и сложил на коленях тонкие изящные руки. Его поза показалась Гормли очень неестественной, а его фигура обладала какой-то чрезмерной, почти кошачьей гибкостью. Она была едва ли не женской. Сэру Кинону трудно было составить о нем окончательное впечатление. «Еще один героический поступок, и вы умрете немедленно!» Гормли знал, что драгошане не шутят он осторожно опустил бесполезный браунинг в кобуру и спросил. «Что вам от меня нужно?» «Нам нужно поговорить с вами», – ответил Драгошане. «Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов». «Вопросы мне задавали и раньше», – натянуто улыбнулся Гормли. «Полагаю, вы хотите расспросить меня очень подробно?» Теперь улыбнулся Драгошане, и улыбка его была поистине ужасной. Гормли почувствовал физическое отвращение. Рот драгошани хищно оскалился, и внутри блеснули длинные и острые зубы. «О нет, черти в ваших глазах плясать не будут, если вы именно это имеете в виду. Никаких наркотиков, никаких пыток, никаких шлангов, чтобы наполнить водой ваш желудок. Нет-нет, ничего подобного не будет. Но уверяю вас, вы тем не менее расскажете мне обо всем, что меня интересует». Поезд замедлил ход, подъезжая к станции Южный Кенгсингтон. Сердце у Гормли слегка дрогнуло. Он был так близко к дому и в то же время так далеко. Через руку Драгошани было переброшено легкое пальто, из-под которого выглядывало дуло глушителя. Продемонстрировав его Гормли, Драгошани снова повторил. Никакого героизма. На платформе находилось не более десятка человек. Главным образом молодежь До пара бездомных, рядом с которыми стоял бумажный пакет с из него бутылкой. Так что если бы Гормли и решился позвать на помощь, он едва ли мог на нее рассчитывать. «Идите к выходу тем же путем, каким ходите всегда», – произнес за спиной Дрогашанин. Сердце в груди у Гормли билось громко и часто. Он понимал, что если пойдет сейчас с этими людьми, с ним все будет кончено. Ему не справиться с двумя иностранцами, которые намного моложе его. Назвав ему свои имена, они как бы давали понять, что у него не будет возможности рассказать о них кому бы то ни было. Ему просто необходимо сбежать от них. Но каким образом? Они вышли из метро на Пелхем-стрит, прошли по Бромтон-роуд до Квинс-гейт. «Я перехожу здесь у светофора», — сказал Гормли но когда они дошли до парковочной дорожки, расположенной посредине улицы, Дрогошани крепко сжал его руку. «У нас здесь машина», – сказал он, увлекая сэра Кинана вправо, вдоль стоявших в ряд на дорожке автомобилей ничем не примечательному Форду. Драгошане купил подержанный автомобиль по дешевке, не задавая никаких вопросов, хотя, по его мнению, машина успела сменить не менее десятка хозяев. Форд нужен был им лишь на время пребывания здесь, а потом его найдут сгоревшим где-нибудь в окрестности Лондона. В тот момент, когда они уже подходили к автомобилю, перед Гормли блеснул луч надежды. В 25 ярдах остановилась патрульная машина, и вышедший из нее констебль форме стал проверять дверцы припаркованных автомобилей. Обычная проверка, но Гормли вдруг понял, что для него она равноценна чуду. Не успев понять, в чем дело, Драгошане почувствовал, как под его рукой гормле весь напрягся и ощутил его непроизвольное движение. В этот момент Бату, открыв ближайшие дверцы Форда, как раз поворачивался к Драгошане и гормле лицом. «Быстро, Макс!» – прошептал ему Драгошане. Без всякой подготовки Бату немедленно принял смертоносную позу, и его лодноподобное лицо неузнаваемо изменилось. Продолжая крепко держать руку Гормли, Дрогаша не успел в последний момент отвернуться. Пытаясь позвать на помощь, Гормли открыл было рот, но оттуда вырвался лишь хрип. В ночной тьме он увидел неясные очертания лица Бату один глаз которого превратился в узкую желтую щель, а другой круглый, зеленого цвета, пульсировал, словно наполненный гноем нарыв. Это лицо излучало нечто такое, от чего у Гормли создалось впечатление, будто острая как бритва лезвия воображаемого ножа резанула его по нервам, рассекло ему душу. Несмотря на то, что тишину на улице нарушал лишь шум редко проезжавших мимо машин, Гормли показалось, что в ушах оглушительно зазвонили колокола. Звук доносился откуда-то изнутри его самого, и сэр кинан понял, что это стучит в его сердце. На этом бы все и закончилось, если бы не случилось непредвиденное. Под воздействием невероятной силы, исходившей от Бату, Гормли отшатнулся и ударился о крыло, стоявшее позади Форда машины. Услышав стук, констебль, Вопросительно обернулся в их сторону, а второй полицейский тоже вышел из машины. Хуже того, еще один автомобиль, голубой Порше, резко взвизнув тормозами, остановился рядом. И фары его выхватили из темноты, три стоявшие рядом фигуры. В следующую секунду из Порше выскочил высокий молодой человек и бросился к Гормли, крепко обхватывая его, чтобы подержать. «Дядя?» – удивленно вскрикнул он вглядываясь в посиневшее лицо и выкатившиеся из орбит глаза сэра Кинана. «Боже мой, у него, наверное, сердечный приступ!» Двое полицейских уже спешили в их сторону, чтобы узнать, в чем дело. Резкое изменение ситуации едва не парализовало драгошане. Все пошло на смарку. Он с усилием взял себя в руки и прошептал Бату. «Садитесь в машину!» Потом повернулся к незнакомцу. Двое полицейских были уже рядом и предлагали свою помощь. «Что здесь происходит?» – спросил один из них. Дрогошаня быстро нашелся. «Мы увидели, что он шатается», – сказал он. Сначала подумали, что, возможно, он пьян. Но я все же подошел и спросил, мне нужна ли помощь. В ответ он пробормотал что-то про сердце. Я хотел было отвезти его в больницу, но тут подъехал этот джентльмен и... «Я Артур Бэнкс», – сказал тот, о ком шла речь. «А это сэр Кинангормли, мой дядя. Я ехал к станции метро, чтобы встретить его, и тут увидел его с этими двумя. Но послушайте, сейчас не время и не место для объяснений. У него слабое сердце, его необходимо срочно отвезти в больницу, немедленно». Полицейские сразу начали действовать. Один из них обратился к Дрогашане. «Не будете ли вы любезны, сэр, позвонить нам позже? Просто, чтобы прояснить некоторые детали, спасибо». Он помог Бэнксу усадить дядю в парше, а водитель тем временем побежал к патрульной машине и включил голубую мигалку. В тот момент, когда Бэнс отъехал от поребрика и стал разворачиваться, описывая широкий полукруг, полицейский крикнул «Следуйте за нами, сэр! Под нашей охраной вы его мигом доставите!» Через несколько секунд он уже сидел рядом с водителем в патрульной машине и сирена громко оглушала воздух, предупреждая другие машины. Не веря глазам, Дрогашанин наблюдал, как удаляются обе машины. Когда они скрылись из вида, он медленно и неуверенно сел рядом с Бату, Форд, весь дрожа от ярости. Дверца машины оставалась открытой. Наконец Дрогашанин дернул за ручку и захлопнул дверь с такой силой, что на едва не соскочила с петель. «Проклятье!» – прорычал он. «Будь прокляты англичане, сэр Кинан Гормли, его племянник!» «И их чертова, цивилизованная полиция! Будь проклято все!» «Да, дела обстоят неважно», — согласился с ним Бату. «И ты тоже будь проклят!» — рявкнул Драгошане. «Ты и твой чертов черный глаз! Ты не убил его!» «Позвольте уж мне самому знать, что я делаю!» — спокойно отозвался Бату. «Я наверняка убил его, я это почувствовал. Это было все равно, что жучка раздавить!» Драгошане завел мотор и тронулся с места. «Я же видел, как он на меня смотрел. Говорю вам, он все расскажет». «Нет», – покачал головой Бату, – «у него не хватит на это сил. Он уже покойник, товарищ. Даю вам слово». В эту минуту он уже покойник. И в этот миг в парше сэр Кинан неожиданно произнес лишь одно слово. «Драгошане», которая ровным счетом ни о чем не говорила его перепуганному племяннику и резко обмяк на сиденье. Изо рта у него выползла струйка слюны. Макс Бату оказался прав. Когда они подъехали к больнице, Гормли был уже мертв.